Длинноносая тень. Остановившись под Федяным окном, Виолончель достала из рукава пальто-смычок и завела отрывок из симфонии Гайдена. Форточка форточку высунулась флейта и присвистнула. «Спускайся», — позвала Виолончель. «Я не могу, я разобьюсь». Испугалась Флейта и скрылась в доме. Федя, как и Митя, решил отложить вопрос о запирании Флейты на завтра. Да, у Флейты был футляр с замочками, но Федя не был уверен, что можно лишать свободы говорящее и думающее существо. А после того, как Флейта самоотверженно защищала его от вражеских дудок, Федя спрятал подальше цепочку, которую хотел прицепить Флейту к стулу. Подумать только, он хотел посадить на цепь живое создание. Виолончель отвернулась и угрюмо побрела дальше, оставляя полосатый след от своего шпиля на снегу. Эй, смотри, я умею летать!» послышалось за ее спиной. Флейта выскочила из окна, полетела вниз и залилась смехом, когда ей удалось повиснуть над землей. Она взвелась повыше и закружила вокруг виолончели. Она накинула на себя голубой палантин, и теперь его края развивались словно крылья. Пойдем со мной, позвала Виолончель. По дороге Вилончель поделилась своими мыслями. Они просто бедные дети, и, между прочим, ничего такого они еще не сделали. А надо было подождать, чтобы сделали. Нас ждет другое будущее. Помнишь, что обещал страж: придет чародей, заберет нас к себе, мы станем знаменитостями. И с нами будут обращаться, как с королями и. И что? резко перебила Веланчель. Флейта замолкла: Если бы кто-то сейчас выглянул в окно. то был бы поражен. В свете сгорбенного фонаря под серебристым снежным душем висели в воздухе двое друг против друга — флейта и виолончель. «А вдруг страж обманул нас?» — сказала виолончель. «Что тогда?» — флейта выдохнула, спугнув стайку снежинок. «Ну, не знаю». Флейта беспокойно закружилась вокруг фонаря. «Ты думаешь, мне их не жалко, этих детей? Ты думаешь, я бездушная? Между прочим, я духовой инструмент!» как посмотрю на своего на федю меня просто дух перехватывает от жалости и сочувствия но он думает что он мой хозяин и что он может обращаться со мной как хочет а ведь мы решили стать свободными и прославленными мы решили повторила виолончель а может нас так настроили ведь мы инструменты тогда мы должны все выяснить сами виолончель и флейта договорились подобраться к школе и поговорить с тем кого называли стражем напрямик. За пианино решили не забегать, все равно не выйдет. Автобусы и трамваи уже не ходили. Виолончель устала, вышла на обочину дороги и выставила смычок. «Что ты делаешь?» — удивилась флейта. «Голосую, конечно. Никто не остановится, или водитель врежется в ближайший столб». Но виолончель — упрямый инструмент. Наконец, перед ними притормозила машина. Водитель вышел, мельком взглянул на спутников и стал озираться, будто ожидал увидеть кого-то еще. «Эй!» — свистнула флейта и возникла перед носом водителя. «Мы здесь!» — прогудела виолончель. Мужчина уставился на них, вгляделся хорошенько и остолбенел. Потом он замахал руками, перекрестился, пообещал больше никогда не лупить животных и детей и побежал к машине. Флейта подлетела к лобовому стеклу и помахала ему палантином. Машина дернулась и с визгом умчалась, петляя по дороге. Фу ты, слабонервные все какие, огорчилась Виолончель. Надеюсь, он не попадет в аварию. Мне бы не хотелось расстраиваться еще из-за него. Музыкальные путники пешком добрались до школы и полезли через чугунные ворота. Пока Виолончель с трудом карабкалась, флейта юркнула сквозь прутья ограды, и поджидала во дворе. Но тут послышался топот, зычный голос приказал стоять, и виолончель со стоном на ноте до сорвалась на землю. К виолончели подбежал полицейский и, схватив за ворот пальто, куда-то потащил. «Что, попался, Варюга? Пойдешь со мной в участок? Там по полазаешь!» Виолончель едва заметно кивнула флейте, которая осталась незамеченной, и поплелась за полицейскими едва касаясь шпилем земли. Флейта тихонько вздохнула и направилась к школе одна. Повинуясь своему предчувствию, она не стала стучать в дверь, а решила сначала облететь здание. В сторожке горел свет. Флейта увидела сторожа и чью-то тень с неимоверно длинным носом и в высоком цилиндре, какие носят теперь только в театрах, да и то на сцене. «Может быть, это и есть чародей?» «Когда концерт?» — строго спросила тень с носом. «В следующую среду. Решили соревноваться со мной. дыры Куда им до меня?» «А потом?» «Как договаривались, я отдаю их вам, и тогда уж делайте, что хотите». «Пожалуй, они сгодятся для моего большого костра». Тень незнакомца затряслась в приступе жестокого смеха. И флейту охватил ужас, как будто она уже почувствовала жар огня. «Не слишком ли большая честь для них?» — усмехнулся сторож. «Как там в песне поется? Музыкант, соорудивший из души моей костер. Теперь для моего кострища не хватает только одного инструмента. Некой чудесной балалайки, которая, как я слышал, умеет все. Ее я должен заполучить...» Во что бы то ни стало, ты слышишь? Из пепла инструментов, собранных мной за всю мою жизнь, Я создам небывалый, самый чудовищный, Самый грозный музыкальный инструмент. От его звуков будут рушиться дома, Стонать живые твари, От его мелодии содрогнутся небеса, Птицы рухнут замертво, а люди сойдут с ума. У бедной флейты перехватило дыхание от ужаса, а без дыхания флейты не могут жить, как и люди. Она так боялась выдать себя, что готова была немедленно лететь обратно, но надо было дослушать речь страшного чародея до конца. «А если...» — прищурился сторож. «Что значит «если»?» — взревел чародей. «Конечно, это невозможно, но если предположить...» «Что они победят меня?» «Тысяча бесов! Да разве они догадаются, что для этого нужна песня о музыканте? Они станут разучивать Бетховена и Шопена, Чайковского и Глинку, Моцарта и Гайдна, Шнитки и Творжика!» «А еще Кадая!» — подсказал сторож. Когда они не осилят, да и Баха тоже!» — злорадно заверил чародей. «Они вообще ничего не осилят!» все эти гении им не помогут вот если эти трое бездари могли бы исполнить обычную песню о музыке о музыканте и каждый должен найти свою но что об этом говорить они не догадаются сторож угодливо рассмеялся обычная песня и это все заклинание чародеев вдруг посерьезнел и тень от его длинного носа застыла на стене. Вот именно. Простая, безыскусная человеческая песня, которая может тронуть любого человека, от профессора математики и до дворника. Вот и весь рецепт. Бывает, что незамысловатые искренние слова и легкие ноты могут развеять мудреные чары, но эти дети, у них нет шансов. Вне себя от страха Флейта стремительно понеслась к дому. Ветер обгонял ее, сдувал палантин, проникал сквозь отверстие внутрь, в самую душу. Наконец флейта подлетела к дому, правда, уже без теплой накидки. Форточка была закрыта, флейта билась о стекло, но в дом так и не попала. Она покружилась под окнами и вспорхнула на ближайшее дерево. Прижавшись в темноте к чему-то теплому, Флейта перестала дрожать и уснула.